Распределение народного труда Переписные книги 1678 года оставили после себя общий по государству итог тяглых дворов, которым потом, даже при Петре Великом, правительство пользовалось при расчете податного обложения. Этот итог дает возможность представить с некоторой ясностью социальный строй московского государства, как он сложился к последней четверти 17 века – к кануну реформы Петра. Документы сохранили этот итог в разных цифрах. Наиболее надежные из них – самые крупные. Другие могли составиться по неполным данным. Были побуждения убавлять число тяглых дворов, но не для чего было его преувеличивать. По этому итогу перепись 1678 года насчитывала 888 тысяч тяглых дворов, городских и сельских. Каташихин и указы 1686 и 1687 годов приводят цифры дворов посадских и черных, то есть вольных, крестьянских, церковных, дворцовых и боярских, принадлежавших боярам, думным и ближним людям, высшему правительственному классу. Исключив сумму дворов всех этих разрядов из общего итога по переписи 1678 года, получим число крестьянских дворов, принадлежавших служилым людям, столичным и городовым, дворянству в собственном смысле слова. Распределение всей тяглой массы по разрядам владельцев – Представляется в таком виде, в круглых цифрах. Посадских и черных крестьянских дворов – 92 тысячи – 10,4%. Церковных, архиерейских и монастырских – 118 тысячи – 13,3%. Дворцовых – 83 тысячи – 9,3%. 88 тысяч – 10%, дворянских – 507 тысяч – 57%. Итого 888 тысяч – 100%. Этот раздел народного труда дает несколько любопытных указаний. Во-первых, только десятая часть с небольшим всей тяглой массы городской и сельской удержала за собой тогдашнюю свободу, непосредственное отношение к государству. Значительно больше половины всего тяглого населения отдано было служилым людям за их обязанность оборонять страну от внешних врагов. Десятая часть правящему классу за труд управления страной Менее одной десятой принадлежало государеву дворцу и значительно более одной десятой церкви. Именно одна шестая всего церковного крестьянства, почти 20 тысяч, обязательно работала на высшую иерархию, то есть на монашество, отрекшееся от мира, чтобы духовно править им. И почти пять шестых, исключая крестьян соборных и приходских церквей, на монастыри то есть на монашество, отрекшееся от мира, чтобы на его счет молиться о его грехах. Наконец, почти 9 десятых всего тяглого люда находилось в крепостной зависимости от церкви, двора и военнослужилых людей. От государственного организма, как сложившегося, несправедливо было бы ждать желательного роста политического, экономического, гражданского и нравственного.